Крапунова Есина — Митричем меня звать. А это мой внучок. Он тоже Митрич. Едем в Орехово, в парк, в карусели покататься. И внучек добавил. — И-и-и-и-и-и-и-и-и. Необычен был этот внук. И чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он мне говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади А говорил он левой ноздрюй И тут с таким усилием, как будто левую ноздрю приподнимал правой И-и-и-и, как мы быстро едем в петушки, славные петушки Или, и-и-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка Значит, горешь в карусели? В карусели? А мы всё-таки не в карусели? В карусели, ещё раз подтвердил Митрич и всё тем же приговорённым голосом и влага из глаз его всё текла. А скажи мне, Митрич, а что ты это делал, пока я в тамбуре был? Пока я в тамбуре был, погружён в свои мысли. В свои мысли, а в своём чувстве любимой женщине, а? Скажи. Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал. Я ничего? Я просто хотел компоту покушать. Компота с белым хлебом. Компота с белым хлебом. Компоту с белым хлебом. Прекрасно. Значит так, Я стою на площадке и весь погружён в мысли о чувстве. А вы, между тем, сидите у меня на лавочке, нет ли тут компоту с белым хлебом? И не найдешь компоту? Дедушка первый не вынес и весь расплакался. И следом за ним и внучек. Верхняя губа у него совсем куда-то пропала, и нижняя свисела из-за пупа, как волосы у пианиста. Оба плакали. Я вас понимаю, да, я всё могу понять, если захочу простить. У меня душа, как у троянского коня, пуза, много вместить. Я всё прощу, если захочу понять. А я понимаю. Вы просто хотите компота и белого хлеба. А у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. вы просто вынуждены пить хотя бы то, что вы находите, взамен того, чего вы хотите. Эх, раздавил своими уликами, они закрыли лицо оба и покаянно раскачиваясь на лавке в такт своим обвинениям. Вы мне напоминаете одного старичка в петушках. Он тоже, он пил на чужбинку. Он пил только краденые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 «Я тоже хочу с вами выпить!» Все разом на него поглядели. То был черноусый в жакетке и коричневом берете. «Хи-хи-хи!» — -хи -хи", заверещал молодой Митрич. «Какой дяденька! Какой хитрый дяденька!» Черноусый оборвал его взглядом из-под усов. «Я никакой не хитрый! Я не ворую, как некоторые!» А не было у него незнакомых людей, предметов первой необходимости. Я пришёл со своей. Вот. И он поставил мне на лавочку бутылку столичной. От моей не откажетесь? спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место. Нет. Потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу своё. Поцелуй Тётя Клавы. Тёти Клавы? Тёти Клавы. Мы налили себе каждой своё. Дед и внук протянули мне свою посуду. Они, оказывается, давно держали её наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку и сразу её признал. А внучек тот вынул даже целый ковш и вынул оттуда, откуда-то из-под Лобка и диафрагмы. Я налил им сколько обещал, и они улыбались. Но в Рудершафт, ребятишки, Но в Рудершафт! Все пили, запрокинув головы, как пианисты. Наш поезд на станции Есина не останавливается. Остановки по всем пунктам, кроме Есина.